Всякое большое дело в русской армии традиционно начиналось с молебна. Штурм Янги-Калы не стал в этом смысле исключением. Войска, выделенные для боя, были построены посреди лагеря, после чего началась служба. Будищев, в отличие от большинства своих подчиненных, прослушал напутствие священника без особого интереса. В положенных местах он широко осенял себя крестным знамением, клал поклоны и со стороны могло даже показаться, что прапорщик истово молится, но на самом деле мысли его были целиком и полностью заняты стоящими рядом с моряками-таманцами. Дело в том, что рядом с кривоногим крепышом Каханюком находился его субалтерн Харунжи Бривинг, чего то все время косившийся в сторону своих соседей. Наконец служба закончилась и войска стали сниматься с места. Первым выступила колонна полковника Куропаткина, за ней пошли солдаты и казаки генерала Анинкова и только после них главные силы под командованием самого скобелева Дмитрий все время ждал, что тот не удержится от ободряющей речи перед выступлением, но обошлось. Генерал-адъютант ограничился инструкцией, содержания которой офицерам довели накануне. Особенно ему запомнились слова, что артиллерия в решающий час должна беззаветно лечь вся, если это нужно для успеха атаки. — Ну что, морячки, тронулись? — осклабился Каханюк, поигрывая нагайкой. — Только после вас, — хмыкнул в ответ Будищев, забираясь в тачанку. «Глядите, не отставайте!» – ухмыл Катаманца стала жесткой, как наждак. «Не отстанем», – пообещал прапорщик, устраиваясь поудобнее рядом со Шматовым. Федька сегодня выглядел особенно импозантно. На перепоясанной крест-накрест пулеметными лентами груди георгиевский крест из воротника выглядывает ворот чистой рубахи, На поясе револьвер, а в руках Винчестер, подаренный в свое время доктором Студицким. Дмитрий даже хотел одолжить у кого-нибудь из матросов без козырку для полноты образа, но Денщик, никогда не видевший фильма о гражданской войне, решительно воспротивился этому. «Ну что, махновцы, погнали!» – усмехнулся будищев обведя взглядом свое воинство. «Слушаю, ваше благородие!» Равнодушно воспринял новую кличку Егорыч, давно привыкший к закидонам своего прапорщика или легонько тронул вожжи. Двигаться позади шедшей на рысях казачьей сотни было удовольствием ниже среднего. Уж больно много пыли поднимали копыта коней. В другое время Дмитрий, недолго думая, приказал бы выйти вперед, но сегодня он от отчего-то скромничал. Их маленький отряд уже обошел Янгикалу, когда забухала русская артиллерия и раздался противный вой падающих снарядов. Сегодня четвертую батарею против не раздергали на отдельные взводы, а дали работать в полном составе, и подчиненные подполковника Маматцева не подвели. Причесав для начала всю территорию Текинской крепости Шрапнелью, они вскоре стали сосредотачивать огонь на отдельных участках, быстро превращая их в груды развалин. Покончив с одним опорным пунктом, артиллеристы тут же брались за другой, смешивая и его с землей. «Красота!» – подкрутил усы, наблюдавший за этим Каханюк. «Не случилось бы перелета», – поежился Бриллинг, – «как раз по нам прилетит». «Было бы неприятственно», – согласился с ним Есаул с хитринкой, посмотрев на своего Субалтерна. «Два этих офицера являли собой две крайние противоположности, и только такое предприятие, как война, могло свести их вместе». Уроженец Тамани Артемий Семенович Каханюк начинал службу рядовым казаком, затем поступил в Ставропольское юнкерское училище, которое окончил по первому разряду. Как и большинству выслужившихся из нижних чинов, ему приходилось долго и упорно карабкаться на каждую новую ступень служебной лестницы. Его подчиненный напротив вырос, что называется, с серебряной ложкой во рту. Не слишком усердствуя в учебе, прошел курс военной гимназии и Николаевского училища. Благодаря фамильному состоянию смог поступить в один из самых блестящих лейб-гвардейских полков. Был непременным участником всех веселых пирушек и других проказ золотой молодежи, за что в конце концов и поплатился, вылетев из гвардии на войну. «Как полагаете, прапорщик, могут артиллеристы взять неверный прицел, да и накрыть нас?» поинтересовался Есаулу моряка. «Снаряд, как пуля, виноватого найдет», – с философским видом ответил ему будищевый стачанки. «О то перешел на кубанский диалект Коконюк, при этом хищно раздул ноздри, как почуявший добычу хищник. Надо сказать, что ему, как природному казаку, претели люди, отправляющиеся в бой не верхом а на коляске. Но увидев своими глазами действия картечни с потыкинской конницы, сотенный командир проникся нешуточным уважением к новому виду оружия и его изобретателю. К тому же Дмитрий, как и он, начинал службу нижним чином, да еще заслужив при этом полный бант знаков отличия военного ордена. Рядовых запросто так не награждают, это Таманец знал по себе. «Что-то тыкинцев не видно», – буркнул заметно нервничающий Бриллинг, снова против своей воли покосившийся на тачанку. «Вон они», – усмехнулся Будищев показал рукой в сторону ближайшего бархана. «Шапки сняли от того не так заметны». «От бисовы диты!» – выругался Есаул и хотел был отдать приказ казакам отогнать соглядатаев но остановился, заметив, как Дмитрий достает из футляра свою винтовку. «Дивись я, кацацца!» – восторженно воскликнул Сокин и разглядывая диковинное оружие. Прапорщик тем временем сноровисто зарядил шарпс, затем по колебанию флажка на пике казака определил направление ветра и, тщательно прицелившись, спустил курок. Крупнокалиберная винтовка глухо ухнула, после чего прячущийся за барханом тыкинец подскочил как ужаленный и тут же рухнул на песок. — етить едва ахнул от подобной меткости казак. — Я уже думал, шо обмешулиться, а вон а он як! Будищев тем временем, не отвлекаясь на чужие восторги, скупым движением опустил рычаг, одновременно ухитрившись на лету подхватить вылетевшую из патронника гильзу. Быстро перезарядив винтовку с ловкостью заправского фокусника, он снова прицелился и выстрелил по второму лазутчику. «Попал! Ей-богу, попал!» – загомонили внимательно наблюдавшие за офицером казаки. минус два. Каким-то будничным тоном заметил Буддищев, возвращая свое оружие в футляр. «Не, вы подивитесь яка гарна арифметика хлопнул себя поляшки Каханюк. «Впечатляет!» – нервно сглотнув, согласился с ним Харунджей. В это время артподготовка закончилась, и русские колонны с трех разных сторон ворвались в Янгикалу. Засевшие в домах, садах и прочих укрытиях тыкинцы ответили им ожесточенной пальбой, но так и не смогли выдержать напор атакующих. Все-таки ружья слабые противники пушкам и картечницам. Наибольшего успеха добился отряд полковника Куропаткина, на долю которого помимо двух метрольез досталось два скорострельных орудия Барановского, Алексей Николаевич поначалу удивился подобному самоуправству Шемана, но возражать не стал здраво, рассудив, что в бою пушки лишними не бывают. Первые же выстрелы показали ему, что это было совершенно правильное решение. Под прикрытием огня-кортичниц легкие 2,5-дюймовые орудия быстро перекатывались с места на место силами расчетов на прямую наводку, после чего следовал выстрел, и очередное текинское укрытие разлеталось в разные стороны. Защитники, видевшие опасности исходившую от пушек Геуров, пытались стрелять по канонирам, однако непрерывные очереди пулеметов не давали поднять им головы. «Какая действенная тактика, лейтенант!» – восхищенно крикнул Шеману Куропаткин. «Это вас на флоте так учат?» «Так точно, господин полковник!» «С достоинством», – отвечал ему моряк, – «мы на флоте все делаем или хорошо, или очень хорошо!» «Эккие молодцы!» – одобрительно отозвался полковник, внимательно оглядев стоящих перед ним на вытяжку рослых матросов. Не успел он окончить осмотр, как впереди снова загремели выстрелы и послышались иступленные вопли обороняющихся. услышав эту какофонию куропаткин немедлен отошел с линии огня и махнул шеману дескать продолжать огонь приказал комендорам правильно понявший его лейтенант несколько снарядов выпущенных по увалу за которым засели тыкинцы заставили тех спешно ретироваться после чего полковник подал сигнал к атаке «Ура!» Закричали солдаты и ринулись вперед, выставив перед собой штыки. Гордимарин Майер в это время со своими подчиненными поддерживал атаку колонны, атаковавшей Янгикалу с запада. Командовавший он генерал Анинков слыл большим авторитетом в деле железнодорожного строительства и занимал должность начальника военных сообщений за Каспийского края. В частности, именно под его руководством в кратчайший срок была построена дорога от Михайловского до Кизил-Арвата. Но вот зачем такого человека поставили командовать штурмом, оставалось для моряка откровенной загадкой. Поначалу все шло более чем хорошо. Поддерживаемая артиллерии колонна бодро наступала... пока не уперлась в довольно глубокий овраг, по дну которого протекал ручей. Вызванные тут же саперы немедля принялись наводить мост, но то ли у них было плохо с материалами для постройки, то ли еще по какой причине, но работа у них не спорилась. Увидев эту заминку, генерал Аненков, к несчастью, не нашел ничего лучшего, как действовать решительно и дал команду переходить ручей вброд. Сказано, сделано. и перебравшиеся через природное препятствие пехотинцы двинулись дальше во главе со своим бравым генералом. Тыкинцы, заметив это, возблагодарили Аллаха за данную им возможность поквитаться с ненавистными для них белыми рубаками и бросились в бой. Первую атаку удалось отбить слаженными залпами, но из глубины Янги-Калы Прибывали все новые и новые толпы защитников, и скоро им удалось потеснить своего врага. «Что там творится?» – недоуменно спросил Майер, настороженно прислушиваясь к звукам боя. «Кажись, наших бьют!» – севшим голосом предположил Нечипаренко. «Типун тебе на язык!» – прикрикнул на унтера Гардимарин. «Так точно, ваше благородие!» – гаркнул тот, вытянувшись, а затем тихо добавил в сторону. «Только нашим все одно худо!» «Что же делать?» – с досадой воскликнул моряк и с надеждой посмотрел на саперов. «Братцы, постарайтесь быстрее!» «Мы делаем все возможное!» – сухо отозвался командовавший теме офицер, но затем и сам стал понукать подчиненных, не выдержав ожидания. «Ваш бродь!» – неожиданно обратился к майору один из матросов. «Дозвольте обратиться!» «Что тебе?» – недовольно отозвался гардемарин, не отрываясь, смотревший в ту сторону, где гремел бой. «Что если мы наши пулеметы, то есть как их картечницы, на руках перенесем?» «Ты это серьезно?» – опишел от подобного предложения командир. «А чего?» Мне будищев, то есть их благородие, господин прапорщик, сказывали, что кортичницы сразу сделаны, как эти горнонавьюченные, вот. Горнавьючные? А я, как сказал, их можно на легкие части разобрать и перетащить, коли надобность случится, или на ишаков каких навьючить. Так не, мы, русские матросы, слабее будем. Ох и брешешь ты, макарка! Вперел в матроса недоверчивый взгляд Нечипаренко. С каких таких делов, господин прапорщик, стал бы с тобой разговоры за пулемет и весть, когда от тебя пользы никакой? Разве только водки можешь вылокать столько, что нормальному человеку и не вообразить? Вот тебе крест, господин унтер!» Размашисто перекрестился рационализатор. «Если вру, то пусть меня гром разразит, пусть меня первый же ты кинет застрелит!» «Погоди!» – прервал его Майер. Пожалуй, в его словах что-то есть. Скоро выяснилось, что матрос не ошибался. Увесистая картичница легко разобралась на несколько частей, каждую из которых вполне мог тащить один крепкий человек. Конечно, спустить ее вниз на дно оврага, а затем поднять наверх, оказалось не столь простой задачей, но все-таки решаемой. не прошло и четверти часа как первая из пулеметных установок была собрана на другом берегу и полностью готова к бою ай да мы!» – весело воскликнул макар едва не пройдясь в присядку от радости прикажете и прочие разбирать ваш бродь шумно выдохнул нечапаренко вытирая вспотевший лоб рукавом конечно кивнул ему гардимарин лихорадочно думая как поступить а может пойдем к своим на выручку с надеждой в голосе спросил матрос и то верно тряхнул головой майор и приказал расчету катить метрольезу на шум боя как выяснилось позднее моряки подоспели в самый критический момент пошедшие в отчаянную атаку текинцы уже почти достигли стрелковых цепей русской пехоты казалось еще немного и противоборствующие стороны сойдутся груди в грудь штык против сабли и одному Богу известно, чем бы это могло кончиться, если бы Гордимарин и его люди немного запоздали. Безжалостная машина смерти, глухо зарокотав, решительно перекрыла суматошную пальбу, яростные крики сражающихся, жалобные стоны раненых и прочие звуки боя. Валивший клубами густой пороховой дым затянул все вокруг картичницы, Но смертоносные раи пуль продолжали косить атакующих тыкинцев. Многие из них уже были знакомы с действием пулеметов, а потому при первых же звуках, не сговариваясь, повернули назад и бросились бежать. Как это часто бывает в бою, паника, возникшая в одном месте, мгновенно передалась дальше, и вскоре только что рвавшиеся в бой тыкинцы, как по мановению волшебной палочки, принялись удирать. «Ура!» – заорал Макар, подкидывая от полноты чувств свою бескозырку в воздух. «Ура!» – подхватили его крик солдаты. «Молодцы, флотские!» «А вы вовремя, гордимарин!» – устало бросил подошедший к ним подполковник Только помнится, прежде у вас было больше митральез. Остальные сейчас будут, — козырнул Майер. А где его превосходительство? Генерал Аненков погиб, — хмуро ответил ему офицер. Принял командование я, подполковник Козелков. Слушаю, приказываю немедленно доставить сюда все картечницы. Есть! Заметив, что колонна генерала Аненкова замешкалась, Куропаткин быстро перегруппировал свои силы и повел их на помощь. Пока три пехотные роты при поддержке орудий подвижной батареи продолжали выкуривать тыкинцевы с предместья Ангикалы, казаки вместе с моряками обошли крепость по кругу и ударили по противнику с другой стороны. Оказавшись между двух огней, тыкинцы не выдержали напора и бросились по направлению Геок-ТП, надеясь найти защиту за его стенами. Но едва их толпы показались на открытой местности, как по ним ударили пулеметы Будищева. Как оказалось, он предвидел подобное развитие событий и заранее приготовил и замаскировал позиции. «Не обмешулишься, прапорщик?» только и спросил есаул когда услышал предложение Дмитрия. «Ить не успеешь уйти, коли нужда припрет». «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», пожал плечами Дмитрий. «Да ну его!» – засмеялся казак. «В нос сшибает, а удовольствия никакого». «Ладно, коли выгорит, я тебя настоящей кизляркой угощу. Будешь?» «Як шо людина напьева на хвора бо подлюка», припомнил поговорку Будищев, вызвав одобрительный смех у Каханюка. «А где твой суббалтерн?» – как бы, между прочим, поинтересовался моряк, снимая вместе с Фёдором пулемёт стачанки. «Да бис его знает!» – пожал плечами сотенный командир. «За кем-то испогнався с казачками, то пропал!» «Ну-ну!» – хмыкнул прапорщик, одновременно показывая подчинённым, как правильно замаскировать огневую точку. «Тани!» Правильно понял его Исаул. «Вин рубака добрый, даром шо из Петербурга. Только дюжи себе на уме. Уж больно хочет в гвардию вернуться». «Бог в помощь», — отозвался Будищев и тут же сменил тему. «Запомни хорошенько нашу позицию. Выводи на нее тыкинцев, остальное дело техники. Главное, сам не на напарись». «Тю, я шо дурный?» Первые одиночные беглецы из янги Янгикалы показались, когда еще в самом селении бушевал бой. Пулеметчики их проигнорировали, зато таманцы гонялись за ними с таким воодушевлением, как будто дорвались до любимого занятия. Но спустя немного времени из обреченной крепости повалили целые толпы ее неудачливых защитников. Одни яростно нахлёстывали своих коней, другие бежали, держась за экстремина даже хвосты, третий и вовсе на своих двоих. Многие были ранены, кое-кто даже потерял оружие, но все они как один стремились в Геок-ТП в тщетной надежде спасти свои жизни за его укреплениями. Поначалу Каханюк и его люди пытались преградить им путь, стреляя по бегущим из винтовок, но их жидкая цепь не могла служить надежным препятствием для такого потока людей. Поняв это, казаки прекратили огонь и, не жалея лошадей, понеслись прочь. Несколько конных групп пронеслась мимо засевших в засаде моряков, не вызвав их интереса. Но за всадниками чернело целое море бегущих, и когда они оказались совсем рядом, Дмитрий приказал откинуть маскировавшие их в ветки саксаула с наваленным на них сухим бурьяном. «Держись, братцы!» – успел сказать он, до крови закусив губу и нажал на гашетку. Застывшие в ожидании пулеметы, подобно живым существам, встрепенулись и гулко загрохотали, подпрыгивая от возбуждения на месте. Две свинцовые струи почти одновременно ударили по толпе, раздирая тела отступающих. Тыкинцам нигде не было спасения. Сзади, наступая на пятки бегущим, двигалась неумолимая, как гнев Аллаха, цепь белых рубах, И они бежали, толкая друг друга вперед, даже не подозревая, что там уже снимают кровавую жатву-картечницы. «Кажись, кончились!» – шмыгнул носом Шматов и попытался вытереть рукавом перепачканное пороховой гарью лицо, отчего оно стало еще грязнее. «Патроны?» – устало пошутил Будищев. «И они тоже!» – без тени улыбки ответил ему Денщик, осмотрев опустевшие ящики из-под огнеприпасов. «Это что же такое?» – покрутил головой только что подскакавший к ним Каханек, потрясенный увиденной картиной до глубины души. «И действительно, вся земля вокруг огневых точек на пару сотен сажений была сплошь усеяна трупами тыкинцев». Защитники Янги-Калы застыли в тех пузах, в которых застала их смерть, и представляли собой тяжелое зрелище даже для ко всему привычных казаков. «Это перекрестный огонь», — пояснил прапорщик. «Ваш бродь», — позвал Дмитрия Матрос из второго расчета, — «Никифоров, наводчик, кажись, не в себе. Это бывает». Кивнул будищевы тяжело потнявшись с места, поковылял к соседней огневой точке. Никифоров и впрямь сидел с белым, как мука, лицом и выпученными глазами. Кисти руки вот то и дело сжимались и разжимались, как будто он еще стрелял по набегающим на него врагам, а они все не кончались и не кончались. «Слышишь меня?» Позвал его прапорщик, а когда тот не ответил, схватил матроса за воротник и стал трясти, повторяя «Слышишь меня?». Через какое-то время в глазах Никифорова появилось что-то похожее на узнавание, и Дмитрий остановился. на кого вот, выпей!» – сунул он ему прямо в рот фляжку со спиртом. Матрос машинально сделал глоток и едва не задохнулся от алкоголя, обжегшего его горло. Согнувшись в три погибели от кашля, он зажимал рот грязной ладонью, а из глаз его неудержимым потоком катились слезы. «Ничего, ничего, братишка», – похлопал его по плечу прапорщик. «Это шок. Такое в нашем деле бывает». «Как же это?» – плакал здоровый мужик, вспоминая, как под очередями его пулемета ввалились разодранные пулями люди. «А никак». Сплюнул на землю Будищев. «Либо мы их, либо они нас». «Тяжкое это, видать, дело», – покачал головой, внимательно наблюдавший за происходящим Каханюк. «А ты как думал?» – криво усмехнулся моряк и протянул казаку фляжку. «Будешь?» Вскоре все кишлаки и небольшие крепости в изобилии окружавшие Геок-ТП были заняты русскими войсками. Действуя планомерно и хладнокровно, предваряя свои атаки артиллерийским огнем, Скобелев замкнул вражескую цитадель в плотном кальце осады. По всему периметру были устроены редуты и люнеты, оборудованы позицией для пушек. Морскую батарею по странному обычаю, принятому в российской армии, раздергали на взводы и распределили по разным участкам. Однако большая ее часть во главе с лейтенантом Шеманом все-таки оказалась в гарнизоне так называемой правофланговой колы. Вообще колой по-трукменски называется «любое укрепление», как большое, так и сколь угодно малое. В данном случае это был почти настоящий замок, квадратный в плане, с высокими глинобитными стенами и угловой башней. Новоиспеченный комендант с энтузиазмом взялся за порученное ему дело и вскоре между Геоктепе и его крепостью был вырыт самый настоящий ров в сажень глубиной и почти две шириной, способный служить серьезной преградой для любого нападения. а из вынутого грунта отсыпан высокий бруствер. За ним устроили позиции для двух пушек системы Барановского и двух картечниц. Ранним утром 28 декабря правофланговую колу удостоил своим посещением прапорщик Будищев, почему-то сегодня обошедшийся без сопровождения верного Шматова. «Доброе утро, господа!» Поприветствовал он Майера и его приятеля артиллерийского подпородчика Владимира Александровича Берга, снимая с плеча футляр, со составший уже знаменитой винтовкой Шарпса. Надо сказать, что жилище Гордимарина представляло собой весьма оригинальное сооружение. Подли одной из пушек была выкопана яма, более всего напоминавшая могилу длиной примерно в 5 футов, а шириною и глубиною около трех На дне этого укрытия лежала кошмар, на которой в данный момент сидели офицеры и пили чай. И если, конечно, так можно назвать странный напиток бледно-желтого цвета и неопределенного вкуса, это вместе с несколькими твердыми, как камень-галетами, составляло их завтрак. «Здравствуйте, Дмитрий!» – обрадовался ему Майер. «Как хорошо, что вы зашли. Я, кажется, целую вечность не видел вас. Не угодно ли чаю?» «Благодарю, но нет», — усмехнулся прапорщик, успел перекусить с утра. «Что слышно нового в мире и его окрестностях?» а, досадливо отмахнулся Будищев, — «глухо, как в бронепоезде». «В каком поезде?» — удивленно переспросил Берг, но Гордимарин пихтал его в бок, дескать, не обращая внимания. «Все время роем, как кроты», — продолжал Дмитрий. «И самое главное, непонятно зачем. Все одно пулеметы в первую линию велено не ставить». «Но почему?» — удивился Майер. «А потому, Сашенька», — желчно ответил прапорщик, явно кого-то передразнивая, «что они, изволители видеть, тратят слишком много патронов. Интенданты не справляются с поставками, мать их, через коромысла». это так но после продемонстрированного действия мне кажется когда кажется креститься надо грубо прервал его приятель а вот их высокоблагогородие господину полковнику арцишевскому так не кажется посему уверенно не умствовать дас что за шум страдальчески морщись спросил непонятно откуда появившийся Шеман. «Да вот, любезный Николай Николаевич, пришел проведать вас. Примите гостя!» «Это, конечно, хорошо!» – зевнул всю ночь проверявший караул лейтенант. «Только зачем же так шуметь?» «Тут не шуметь, тут убить кого-нибудь хочется!» «Так зачем же дело стало?» – пожал плечами комендант. ступайте на башню, да и полите потыкинцам, сколько влезет!» А господа Майер и Берг составят вам компанию. Они у нас тоже большие охотники до да подобных забав». «Сашка стрелять научился?» Иронически приподнял брови Будищев. «Но-но-но!» – -но! возмутился гортимарин «Это мы сейчас посмотрим, кто стрелять не умеет. Эй, Петров, быстрее неси берданку до да патронов десятка два!» «А куда твоя бабка вделся?» «Да ну его!» поморщившись отвечал майер на противообыкновения не стал высказывать претензии накопившиеся к нерадивому вестовому лучше скажи принимаешь вызов легко усмехнулся дмитрий только пусть тогда и мне обычную винтовку принесут а то уж совсем избиение младенцев получится сказано сделано Друзья немедленно отставили в сторону стаканы с недопитым чаем и по жребию распределили доставленное матросом оружие. Будищеву и Майеру достались две абсолютно одинаковые берданки, а взявшийся судить состязание Берки вовсе ограничился биноклем. Что же касается великолепного Шарпса с оптическим прицелом, то он остался на попечении все того же Петрова, которому прапорщик на полном серьезе пообещал оторвать голову, если с его винтовкой случится что-нибудь нехорошее. Самая лучшая позиция для стрелков находилась в угловой башне старой крепости, но туда еще надо было попасть. Для этого имелось целых два входа, но путь к обоим пролегал вдоль стен, на которых дежурили вооруженные часовые. Идя вместе с приятелями к воротам, Дмитрий по привычке отмечал все эти нюансы, все более убеждаясь, что правофланговая кола защищена от внезапного нападения как нельзя лучше, что, к сожалению, было трудно сказать о прочих русских укреплениях. «Фига себе!» Удивился прапорщик, увидев внутри крепостного двора кибитку. «Это кто так шикарно устроился?» Командир роты самурцев штабс-капитан Йонковский и его субалтерн прапорщик Снаткин охотно пояснил ему Берг. «А вы, значит, с Сашкой для себя ямку выкопали?» – хмыкнул будищев Зато к пушкам ближе парировал артиллерист, широко известный спартанским образом жизни. Солдаты, в отличие от господ офицеров, располагались внутри крепости с куда меньшим комфортом. Большинство из них ютились под дощатыми навесами, устроенными вдоль стен, в качестве подмостков для стрелков. Рядом с лестницей, ведущей на угловую башню, сидели несколько человек без рубах и с ожесточением давили насекомых в изобилии водившихся у давно не видевших бани доблестных воинов. «И откуда они только берутся?» – с досадой бросил один из них. «Ей-богу, посинел уже без одежи, а они все не кончаются». «Известное дело от грязи!» – с ленцой в голосе пояснил ему сосед, бывший, судя по брюкам флотского, образца матросом. «Интересно, а у господ офицеров в это нечисть имеется? А ты у них сам спроси». С невинным видом посоветовал моряк и тут же отвернулся, как будто ничего не говорил. «У кого?» – удивился простодушный самуриц тут же наткнулся взглядом сразу на трех офицеров, идущих к башне, стараясь при этом не отдавить никому ногу или руку. К счастью для заболтавшегося нижнего чина, Майер и Берг то ли не расслышали его вопроса, то ли не сочли нужным как-то отреагировать и просто прошли дальше – Но вот Будищев, как оказалось, не упустил ничего. «Иди-ка сюда, братец!» — поманил он обмершего солдата, а когда тот, дрожа уже не только от холода приблизился, наклонился и что-то шепнул ему на ухо. «Что? Что он тебе сказал?» — спросил с недаемым любопытством матрос у все еще стоявшего с округлившимися глазами товарища. «Их благородие...» выдавил из себя тот. Говорят, что как только их в чин произвели, так всего же сами собой и пропали. «Брехня!» авторитетно заявил один из слушателей, до сих пор чинивший сапог и не встревавший в разговор. Ядовича в лагере был так слыхал, как господин капитан Греков велел своему денщику его господское белье сжечь, потому как насквозь ими покрыто. «Так и он пехотский!» с насмешливым видом возразил солдату моряк. А наш Будищев-то флотский, понимать надо. Погоди-ка, даже приустал сапожник, так это что, и есть Будищев? Ну, тогда все может быть. Уж если от него ты кинцы разбегаются, что твои тараканы, то и подавно манатки соберет идиору. Последние слова были встречены всеобщим смехом. после чего служивые вернулись к своим занятиям, впрочем, продолжая в полголоса травить солдатские байки. Возвышавшаяся над колой башня использовалась русскими, во-первых, как наблюдательный пункт, откуда было прекрасно видно все внутреннее расположение в Геок-ТП, а во-вторых, как станция гелиографа, сигнал с которой, в свою очередь, был хорошо заметен во всем русском лагере. Впрочем, наши охотники не стали подниматься на самый верх, а заняли место на прилегающей к башне стене. "Давай, Санцаныч", поощрил горди Марина Будищев. "У тебя право первого выстрела". Рискует Иманшер. Как будто с легким осуждением покачал головой Майер, а сам немедленно занял позицию. Кого вам будет угодно избрать своей целью? поинтересовался Берг, беря в руки бинокль. «Пожалуй, вот того у дерева в красном халате. Это рядом с завалом? Да, как полагаете, какое расстояние? Думаю, сажен двести с хвостиком. А в хвостике сколько? Еще полстолько, ухмыльнулся Будищев, с интересом наблюдавший за их приготовлениями. гардимарин тем временем плавно нажал на спуск, и Берданка, гулко ахнув, послала вперед пулю. «Направление чудесное», – счел необходимым отметить артиллерист, «но не недолет». «Ничего», – раздосадованно буркнул Майер и, перезарядив, выстрелил еще раз. «Уже лучше, но все равно мимо». «Ваша очередь», – обратился к Дмитрию подпоручик. «Вы бы слезли с парапета», – спокойно заметил тот, прицеливаясь. «Пустое», – отмахнулся бравировавший своей храбростью офицер. «Халатникам уже удалось подстрелить меня в прошлый поход, так что готов биться об заклад, больше у них не получится». В этот момент текинцы ответили, и над башней прожужжала пуля из крепостного ружья в изобилии имевшихся у защитников Геок-ТП. «Да это хамство!» – Делана возмутился подпоручик, как бы обращаясь к неведомому стрелку. «Беспокоит тебя, майор, ты в меня целишься, дурашка!» «Иди сюда!» – выдохнул Будищев, спуская курок. «Попали!» – радостно воскликнул Берг, заметивший, как кувыркнулся тыкинис в красном халате. «Впрочем, кажется, вы угодили бить няге в ногу. Да-да, он еще жив!» «Вон к нему бегут его товарищи». «Тогда у меня есть возможность реабилитироваться», – оживился Гардемарин и выстрелил еще раз. «Один есть», – подтвердил его удачу подпоручик и обернулся к Дмитрию. «Ваше слово». Берданка бухнула еще раз, и очередной защитник Геок ТП упал, как будто подломился. «Опять попадание, опять в ногу», – констатировал артиллерист. Но поскольку цель господина Майера, скорее всего, убита, полагаю, можно засчитать ничью. Нет возражений, усмехнулся прапорщик, не отрываясь от прицела, и выстрелил еще раз. Еще одно попадание, и опять его ногу, наморщил лоб подпоручик, как будто решая про себя непонятную задачу. Стабильность – признак мастерства, непонятно к кому обращаясь, заметил Будищев. невидимый тыкинец снова выстрелил из крепостного ружья осыпав русских офицеров глиняной крошкой интересно какой калибр у этого зверя со смехом поинтересовался гардимарин выцеливая новую жертву надо бы откопать пулю и измерить пожал плечемемберг у наших конструкций барона гана восемь линий а тут полагаю не меньше так вот от чего их называют фальконетами И, как видите, тыкинцы недурно владеют этим оружием. Кстати, откуда он стреляет? Будище вы его заметили? Видите кривое дерево у стены? Вы уверены? По нам палят все, кому не лень, но только у этого обормота облака дыма, как от самовара. Пожалуй, вы правы. Не успел Берг договорить последние слова, как снова ухнула Берданка и неведомый стрелок, которого он только что с таким трудом заметил, вывалился из своего укрытия. «Наповал!» – констатировал подпорудчик и с видимым облегчением посмотрел на Дмитрия. «Полагаю, можно подвести итоги». Наш друг Майер подстрелил троих, а вы, господин прапорщик, четверых ранили и почти наверняка убили последнего. и Я бы предложил считать поединок ничьей, если бы вы не потратили пять патронов на пять целей. Что же касается Александра Александровича, то он их расстрелял почти полтора десятка. «Винтовка кривая», – с явной досадой заявил Гордимарин. «В другой раз, Моншер, я тебя непременно обставлю». «Судя по всему, оружие господина Будищева тоже не без греха», возразил Берг. «Не просто же так он всякий раз поражал ногу, а не грудь». «Не наговаривайте на берданку, Владимир Александрович», усмехнулся Дмитрий. «Бой у нее весьма неплох, и попадал я как раз туда, куда целился, но кроме первого раза». тогда действительно метил в грудь, чтобы пристреляться. «Погодите, вы что же действительно желали покалечить врага вместо того, чтобы убить?» — изумился подпручек. «Но это же... Я право не знаю даже как назвать!» «Зачем?» — спросил Майер, удивленный не менее своего приятеля. «Как бы вам это объяснить, господа?» — наморщил лоб прапорщик. Видите ли, покойник, он просто лежит и пока не начнет вонять, никому особо не мешает. А раненый вопит, наводят тоску на своих товарищей. Его надобно утащить в укрытие, для чего нужно два, а лучше четыре бойца. Кроме того, его надо лечить, перевязывать, ухаживать за ним. Сплошной убыток, при том, что война как ни крути, предприятие коммерческое». Ответом ему было потрясенное молчание двух офицеров, никогда прежде не слышавших подобных рассуждений и не знающих, как на них реагировать. «Ну, как там ваши дела?» – закричал снизу Шеман, задрав при этом голову, отчего у него свалилась фуражка. «Все хорошо, Николай Николаевич!» – тут же ответил Будищев, после чего, хитро улыбнувшись, добавил – «Вы бы пригнулись, а то блеск демаскирует позицию». Опешивший лейтенант сначала машинально погладил себя по тому месту, где высокий лоб давно превратился в ранние залысины, а затем засмеялся и, подобрав свой головной убор, водрузил его на голову. «Кто победил?» – полюбопытствовал Шеман, когда его подчиненные спустились. «Прапорщик, разумеется», – сухо отозвался Берг. Что же, вполне ожидаемый результат. А что ты, кинцы? Как обычно, всполошились, забегали и, кажется, разворачивают в нашу сторону свои древние кулеврины. Так может, причежить к шрапнелью? Прекрасная идея. Загорелся подпоручик и принялся командовать расчетами. Матросы-комендоры, имевшие несчастье угодить под командование сухопутного артиллериста, как ни странно, с энтузиазмом бросились выполнять приказы начальства. Возможно, им было просто скучно, но, скорее всего, им надоел регулярный обстрел из крепостных ружей, и они были рады досадить осажденным. Как отпраздновали Рождество, со светским видом поинтересовался Шеман, так же, как и вы. криво усмехнулся Будищев, под звуки канонады. «Да уж, незабываемое было зрелище», — согласился лейтенант, «но я полагал, что вы с отрядом Арцишевского были на фуражировке. Без меня обошлись. Так что, когда скобелев решил поздравить местного... Как его черта?» «Декмассердара», — подсказал Шеман. «Именно. Так вот, я был в лагере, когда все пушки нашего славного воинства начали работать по Геок-ТП». посылая к гостиниц за гостинцем. Кстати, вы тоже стреляли? А как же, по полдесятка шрапнули на орудие, вот прямо как сейчас. В этот момент торжествующий Берг своим зычным голосом скомандовал огонь. Остальные еле успели открыть рты и зажать уши, чтобы не потерять слух, как обе пушки рявкнули, послав свои смертельные гостинцы во двор вражеской цитадели. и «Я смотрю, ваш артиллерист недурно пристрелялся», – почти прокричал немного оглохший от залпа Дмитрий. «О да!» – подтвердил его догадку лейтенант. «В своем роде Владимир Андреевич – виртуоз. Но давайте отойдем в сторону. Вы ведь верно пришли сюда не ради соперничества с Майером». «Ничего-то от вас не утаишь», – скривил губы Будищев. «Какие-нибудь трудности с начальством?» И это тоже, но их я переживу. Даже так? Да ничего особенного, не берите в голову. Проблема у нашего общего друга, барона Штиглица. Вот уж не знал, что мы с ним дружны, высоко поднял брови Шеман. Но в чем, собственно, дело? В том, что всякий раз, когда он оказывается в обществе других офицеров, те на него только что пальцем не показывают. Вот, мол, трус идет. «Странно, это ведь вы отказались от дуэли. Мне казалось, что претензии должны быть к вам. А вот фигушки. Знаете, какое у меня погоняло после взятия Янги Калы?» «Что, простите? Какое еще погоняло?» «Прозвище николай николаевич Чили, если угодно, кличка». «Ах, вот оно что!» своеобразно хотя по-своему верно. И какое же?» «Мясник». «Как? Мясник». Выразительно повторил прапорщик, попытавшись придать своей физиономии довольно зловещее выражение. «Вот как!» – округлил глаза лейтенант, сделав вид, что никогда не слышал этого прозвания. «Ага, и теперь даже самые отмороженные кавказцы не рискуют хамить мне, хотя по глазам вижу, что им страсть как хочется». «Но при чем тут Штиглиц?» «Хотя, кажется, я понял». «Именно они и подзуживают барона. Вот именно. И у меня серьезное подозрение, что парень скоро сорвется, или себе пулю в голову пустит, или мне». М «Да, не слишком приятный выбор. И, как вы понимаете, меня не устраивают оба варианта. А ведь вы все-таки имеете виды на его сестру», хмыкнул Шеман. думаете что хотите», – махнул рукой Дмитрий, уставший объяснять, что с семейством Штиглицев у него совсем иные отношения. «Но чем я могу вам помочь?» «Даже не знаю. Вы все-таки кадровые офицеры, потомственный дворянин. Не то что азм многогрешный, как говорит отец Афанасий. Может, есть какой-то способ заткнуть рты этим уродом, не прибегая к свинцовым затычкам». «Как бы война кругом, и без того пули свистят». «Как вы сказали, – оживился лейтенант, – война кругом?» «Ну да». «Пожалуй, это может сработать». «Что именно?» «Пока ничего. У вас какие планы?» «Да особо никаких. Хотел присмотреть парочку хороших позиций да пострелять. Все равно с пулеметами работать не дают, а тут хоть какая-то польза». «Тоже верно». «Тогда отправляйтесь на свою охоту, коли есть такое желание. До обеда управитесь. Это вряд ли. Тогда жду вас к ужину. Непременно приходите. Разнослов не обещаю, но голодным не останетесь. Кстати, а почему вы нынче без своего верного Санчо Пансы?» «Оставил его на хозяйстве. У нас там какие-то саперные работы намечаются, так что мне велено было убираться подальше и не тревожить попусту неприятеля». «Новую параллель тянуть будут?» «Аллах его ведает», – поморщился прапорщик, как будто вопрос был ему неприятен. «Ладно, я, пожалуй, пойду». «Ни пуха, ни пера», – пожелал ему на прощание лейтенант. «Идите к черту!» ухмыльнулся Дмитрий и, подхватив шарпс, отправился искать место для засады. Мощная и дальнобойная винтовка воли судьбы, попавшая к нему, позволяла метко посылать пули на такое расстояние, о каком и помыслить не могли тыкинцы, среди которых хватало хороших стрелков. Единственным ее недостатком был дымный порох, но с этим приходилось мириться. Поэтому, сделав несколько прицельных выстрелов, он доводил своего противника до умоиступления, после чего спокойно менял позицию, не без удовольствия наблюдая, как текинские пушкари лупят из своих древних орудий по его прежнему местонахождению. «У нашего друга какие-то трения с начальством?» – не удержался от вопроса Гардемарин. «Еще бы!» – усмехнулся Шеман. «Но в чем причина?» В том, что он бывает крайне невоздержан на язык. Помните дело 23 декабря? Это когда погиб генерал Петрусевич? Вот именно. Но ведь будищего там не было. Более того, вполне вероятно, драгуны Булыгина не подверглись бы такому безжалостному разгрому, и если бы с ними были наши метролиезы. Именно так он и сказал после боя. А потом его слова передали полковнику Арцишевскому. Тогда понятно.